Глава 20. Решение. Мора застонал. Он не чувствовал ног. Дышалось с трудом, а на зубах хрустел песок. После разрушительного столкновения владык здание администрации рухнуло и похоронило его под собой. Мора открыл глаза, но ничего не увидел, напрягся и попытался использовать силу. Энергия антиненгу потекла из его ядра по внутренним каналам нади, Но спустя секунду Мора с ужасом понял, что его ноги раздавлены всмятку, нади в смятку и на дивних поломаны и искривлены, а меридианы уничтожены. На глаза навернулись слезы. Мора понимал, чем это ему грозит. Вылечить травмы меридиана гораздо сложнее, чем воина. Он всхлипнул, и от неосторожного движения челюсть резанула болью. Два зуба были сломаны. «Нельзя! Нельзя умирать!» «Я смогу, смогу выжить!» «Тогда выжил, и тут выживу!» Мора собрался с духом, взял себя в руки и направил Антоненгу в правую ладонь, запитал три меридиана, в центре ладони, на запястье и фаланге большого пальца. «Водяной взрыв!» Мысленно взревел он и ударил ладонью. Из его пальцев выстрелили струи воды и отбросили придавивший его кусок стены. Сквозь завалы пробился луч света. Мора обессиленно уронил руку. Обычная атака уровня Новика далась ему с большим трудом. Бах! Рядом что-то взорвалось, и свет ударил по привыкшим к темноте глазам. Спустя несколько секунд, проморгавшись, Мора увидел пожирателя, который пылал зеленым пламенем. В некоторых местах из-под кожи его левой руки торчали осколки костей. Он жадно что-то жевал, из его рта стекали смешанные слюна, кровь и грязь. И снова он спасает меня. Мора не сопротивлялся, когда пожиратель закинул его на плечо и побежал прочь, с каждым шагом ускоряясь. С другой стороны завала повалил зеленый туман, и спустя несколько секунд из-под камней выбралась старая, вся взлохмаченная, в пыли и грязи, но целая. Разрушенная база стремительно отдалялась. Мора уже не видел, что там происходит, и, решившись, активировал левый глаз, прикрыл веки. После водяного взрыва на развалинах осталось множество липких капель. Через них, с помощью силы своего левого глаза, Мора видел и слышал все. Рождался еще один взрыв. Из-под завалов вылетела девятая и рассеянно огляделась. Целое, не пылинки. Мора хотел смотреть руны внимательнее, но картинка мигнула и пропала. Способность требовала много сил, которых у него не было. «Элир!» Прохрипел он и повернул голову к пожирателю. Но тот не ответил и продолжил бежать. Они уже покинули город и на огромной скорости от него удалялись. Мора поднял взгляд и увидел преследующую их тень. Пожиратель замедлился и остановился. Рядом приземлился буревестник. «Прыгай!» — приказал громовой, и пожиратель подчинился. «Илир!» — повторил Мора, не сводя взгляда с разрушенного города — но когда кто-то рядом застонал, он повернулся на звук и содрогнулся. Около него лежал эдитер, его ноги ниже колен были будто тростинки, высохшие и серые, тонкие, как запястья ребенка. Набравшись смелости, Мора опустил взгляд на свои ноги. Все, что ниже бедер, было в крови, белели кости, на месте правой стопы кровоточило культя. Он закрыл глаза и тихо заплакал. Буревестник взмыл воздух и полетел прочь. Громовой стоял под яростным встречным ветром и, с сожалением смотрел на удаляющийся город. Всех спасти не удалось, и Лир остался там. Глубоко под землей, на границе Юки и Черной Розы, был секретный бункер сети. Недавно в нем провели ремонт и по приказу Ниэля сделали особое помещение. На всю стену был установлен экран из особых материалов, испещренный массивами и рунами. Ниэль впервые использовал на практике свое изобретение «экран иллюзий». Благодаря одному из украденных ядер шахт он создал экран и передающую изображение города систему камер, которую установил в разных частях города. Экран был поделен на множество квадратов, и Неэль, благодаря кусочку души в ядре, мог мысленными командами выбирать любое изображение и приближать или отдалять его отдельные части. В комнате перед экраном на мягких креслах сидели Ниэль, Элика, Микки и Хорос, а рядом на ртутном шаре завис Мерку. Все они видели бой Эдикта с двумя владыками, разрушение после финального удара и спасение Моры. Элика не сдержала слезы при виде израненного дедушки. «Почему ты не сказал Громовому вытащить Лиры и Ерту?» Микки, всхлипывая, с непониманием посмотрела на Ниеля. Пожиратель передал, что Ерта упала вниз с утлом, пока они живы. А Элир? Это слишком опасно. Но, смотри. Ниэль ткнул в сторону экрана иллюзий. Он мигнул, и весь обзор заняла одна из картинок. К городу стягивались одаренные. На птицах, артефактах, просто своими силами они подлетали и зависали над руинами. Владыки, полубоги. Нель не отводил от экрана взгляд, сжимая кулаки. Он надеялся, что Элира не тронут и не убьют, а примут за своего, ведь в нем течет кровь клана Розы. «Нель!» — Микки схватила его за руку, не мигая, смотря в центр арены. Она указала пальцем на отдельную группу. «Приблизь!» Нель дал мысленную команду. Ядро шахты слабо мигнуло, и картинка показала двух человек. Нель нахмурился, рассматривая новоприбывших. Он знал их. Брат и убийца Нера Розы, Макани Роза, и его спутница, предательница Биана, которая спокойно обрекла Нера на смерть. Макани, стоя на темном шаре, хмуро оглядывал поле битвы. Его глаза были настолько черны, что радужки сливались со зрачками. Владыки уже приступили к разбору завалов. Губы Макани широко растянулись в улыбке. Он поднял руку вверх и безумно захихикал, заметив проход вниз. «Господин!» Перед ним на колено опустился один из владык-умников, проверяющих поле боя. «Это база конфедерации. Над ней сражались три владыки. Двое найдены, третий пропал. Проход ведет в подземелье, как мы и думали». «Где они?» Макани коснулся нижней губы длинным тонким пальцем с черным ногтем. Владыка-умник показал путь, и спустя несколько секунд Макани завис над двумя бледными и ранеными владыками. Тело Хвирда выглядело кошмарно и изломанным. Обе его руки были оторваны, а голова изувечена. Но даже так он медленно регенерировал. Рядом лежал старик из царства, который походил на скелет, обтянутый тонкой кожей. Вся энергия и часть жизненной силы ушли на защиту от смерти. Он лежал на спине, белесыми глазами смотрел в небо и беззвучно шептал, едва шевеля бледными губами, молитву Господу. Старик крепко сжимал на груди книгу, но крест на ней выглядел обычным рисунком и не реагировал на его слова. Макани сразу понял, в чем дело. Царство и конфедерация воюют вместе против магиков, они всегда были хорошими союзниками. Кто их так? Макани наклонился и ткнул пальцем в кристалл Хвирда, но никакой реакции не последовало. По нашим сведениям, владыка-умник почтительно поклонился и застыл. Это был эдитор долга. Его называют старым владыкой коалиции варваров, владыкой черного камня, повелителем гравита. Я понял. Макани раздраженно пнул владыку в голову. Тот отлетел и врезался в чудом уцелевшую стену развороченного здания. Оно разрушилось, и взметнулась пыль, которую тут же убрали другие владыки, дабы она не нервировала Макани. «Биана!» Он повернул голову к своей спутнице. Та застыла в полупоклоне. Зачем варвары приперлись сюда, Биана? У них проблемы с северными горами, но они отправляют старого владыку, чтобы уничтожить базу конфедерации. Базу этих воров, которые посмели скрыть на моей земле проход вниз. На последних словах Макани сорвался на крик, но резко успокоился и продолжил. — Не понимаю, Биана, но спасибо им. Маканни запрокинул голову и истерично рассмеялся. «Спасибо!» Он силой ударил Хвирда ногой по голове, расплескивая его мозги по пыльной земле. Пока Маканни подбирал кристалл с албахвирда, Хвирда, оттирал от крови и любовался игрой света на нем, старик из царства дрожал от ужаса. Его губы задвигались быстрее, и голос набрал силу. «Господи, прошу, помоги, Господи!» «Заткнись!» Визгливо закричал Макани, прерывая сбивчивый шепот, бросился вперед, схватил книгу старика и начал бить твердым углом корешка об его голову. Он нанес десяток ударов, пока не успокоился. Мерзость. Макани откинул измазанную в крови книгу и, выпрямившись, огляделся. Видимо, что-то заметив, он на едва различимой глазу скорости приблизился к раненым, которых вытаскивали из-под завалов, и подошел к темноволосому мальчику, безучастно смотрящему в небо. «Ты, Роза!» Элир не отреагировал. «Тьма! Тень!» Макани щелкнул пальцами и присел рядом, потыкал ногтем в его лицо. Илир скосил на него взгляд и скривился. Он знал Макани. Старший наследник клана, невероятный талант, потенциал. Элир ненавидел его. С рождения Макани имел все, тогда как мать и Лира продали ничтожеству отцу как ненужный ресурс. Он ненавидел макани. Будешь моим учеником. Неожиданно ясным голосом заявил Макани и встал. Полетели. Я скорее сдохну, процедил Лир. Макани, прикрыв рукавом рот, захихикал. но не остановился ни через минуту, ни через две, и спустя какое-то время даже и Элир устал испепелять его ненавидящим взглядом и просто закрыл глаза. «Будешь учеником», — повторил Макани и ушел. Биана подошла и подхватила Элира на руки. «Отпусти!» Он пытался брыкаться, но против владыки у него не было шансов. Макани взлетел в воздух и сел на свой шар. В это время над городом висел прозрачный купол. Один за другим владыки, полубоги и абсолюты, все, кто видел убийство двух владык, подлетали к Макане и приносили клятву молчания. «Ты говорил...» Хорос задумчиво посмотрел на Неэля, «Что твой массив теперь может записывать происходящее и хранить его?» «Это значит...» Элика открыл рот, но сразу же закрыла и в изумлении покачала головой. что у нас есть запись, как наследник клана Розы убил владык из царства и конфедерации. Нейль прокинул голову и искренне рассмеялся. Он не ожидал, что совершенно случайно получит козырь такого масштаба. «Или разобрали», — пробормотала Микки. «Что с ним теперь будет?» «В его крови течет родословная клана Розы», — пожала плечами Элика. «Скорее всего, его заставят вступить в клан. Подождем, пока сам расскажет в белом зале». «Ты права», — согласился Хорос. Он хмуро смотрел в центр арены. «Но я не вижу повода для радости. У нас большие проблемы». Нель понял, что это камень в его огород, и усмехнулся, решив обрисовать, как видит ситуацию. «Напротив, все вышло неплохо». Девочки и Хорос с удивлением посмотрели на него. Даже Мерку заинтересовался. А Ниэль продолжил. «Ерта жива». Я чувствую это через кусочек души в ее карте сонного царства. Тем более она с Иутлом, и он не станет ей вредить, вытащит любой ценой. Червь Гу в нем будет спать только полгода. И Утл очень сильный абсолют, по силам сравнимый с начальным уровнем владыки. Если не произойдет ничего неожиданного, они выживут. И разобрал Макани, старший наследник одного из сильнейших в союзе семи кланов. И силу у обоих темные. Элиру это пойдет на пользу хорас хмыкнул элика и микки всем своим видом показывали что сомневаются в его выводах поэтому неэль смущенно кашлянув решил добавить конечно психическое здоровье мака не вызывает небольшие опасения он замолк наткнувшись на еще более недоверчивые взгляды мики и элики ну ладно большие опасения поправился он но все же думаю что он не станет убивать своих Не зря же он остается наследником клана, Макани не идиот. Ну, допустим, так. Неохотно согласился Хорос. Эдит Мора серьезно ранены. Нель постарался успокаивающе улыбнуться Элике, чьи глаза налились слезами, и продолжил. Но не забывайте про Мию. Я попрошу ее, чтобы она поговорила с Диэлой. Твоему дедушке, думаю, есть чем заплатить, а о море мы уж сами договоримся. Элика кивнула, вытирая глаза. Она помнила о Мии и Диэле, но травма Дитра выглядела слишком страшно. Его ноги будто умерли. Империя Феникса Мия шла по залу, полному молодых людей и девушек. Ей было скучно. Она без интереса смотрела на своих одногодок, которые вежливо беседовали друг с другом, одетые в дорогие платья и костюмы. Мия тоже принарядилась. все-таки не каждый день их с сестрой Диэллы приглашала банкет такой влиятельный клан, как фениксы. Она была в свободном зеленом платье до колен, на шее сверкало золотое ожерелье с изумрудами, а высокая прическа держалась на бриллиантовой шпильке. Все, мимо кого она проходила, вежливо здоровались с ней и кланялись. Сколько бы ни было в них гордости и самоуверенности, презрения к окружающим и любви к интригам, но увидев избранную зеленого неба, Каждый покорно склонял голову. Главное правило любого одаренного — никогда не ссориться с избранной храма жизни. Мия откровенно скучала. У нее не было устоявшегося круга общения, не было подруг среди молодежи. Только один парень ее хоть немного интересовал — Аарон Ракта из Югхи. Именно он несколько лет назад много времени проводил с ней в храме жизни. Но тут Аарона не было, и Мия скучала. Вдруг к ней подошел мальчик лет двенадцати. Длинные гладкие каштановые волосы, большие карие глаза, яркие, и живые. Он поклонился ей. «Я искренне восхищаюсь вами! Могу я составить вам компанию?» Он держал голову склоненной. Пот стекал по его шее, а рука дрожала из-за нервного напряжения, но Мия этого не увидела. «Можете называть меня Ровви, я...» Он замолк, не договорив. Мия прошла мимо, обдав его запахом свежих весенних цветов и утренней свежести. Она ненавидела конфедерацию Хвертхар и не собиралась даже говорить с кем-либо оттуда. Остальные гости притворились, что не заметили ее поступка. Ни упреков за зазнайстве, ни осуждающего взгляда. Избранная жизнь сама выбирает, с кем ей говорить. Ровви глубоко вздохнул и прикрыл глаза, пряча слезы. Он знал, что все так и будет. но не мог не попытаться, понимая, что никогда не сможет ее забыть. Еще когда Ровви был в яме и носил имя крысы, еще тогда он полюбил Мию. Родословная королевских крыс отличалась одной особенностью. Полюбив раз, ее представители останутся верными своим чувствам до самой смерти. Мия не обратила внимания на эту встречу. Хоть парень и показался ей знакомым, Но герб конфедерации на его форме сметал любые мысли о том, чтобы даже заговорить с ним. Мия запнулась. Ее звал Ниэль. Она быстро нашла взглядом золотую арку, по краям которой горели красным пламенем барельефы, и, выйдя из зала, направилась в комнату отдыха, выделенную ей и старшей сестре. Уже там достала карту и вошла в белый зал. Пяти минут хватило, чтобы Ниэль рассказал всю Мии. Когда она выходила из комнаты, на ее лице уже не было скуки. Ее сменили задумчивость и легкая тревога. Она быстро нашла взглядом сестру, которая разговаривала с высоким красноволосым мужчиной и пошла к ней. По пути Мия обожгла злым взглядом Рови. Она все больше ненавидела Конфедерацию. Сестра. Мия коснулась руки Диэлы. Та все поняла, лишь взглянув на нее. Мия не умела скрывать эмоции. Дело попрощалась с собеседником и легкой походкой последовало за Мией, с наслаждением, чувствуя восхищенные взгляды всех мужчин. Женщины не рисковали смотреть на нее, нельзя показывать ревность или зависть избранное небо. Что такое? Дело достала из кольца склянку и развеяла в воздухе порошок, чтобы на короткое время скрыть себя от чужого внимания. Нилли просит помощи. Мия нервно сглотнула. Ерту похитили Хвирды, а Нили нашел ее... Мия коротко рассказала ситуацию. Впрочем, она сама знала немногое. Элика попросила дедушку, и он напал на базу, чтобы спасти Ерту. В итоге он сильно пострадал, как и Мора. Дело молча выслушала Мию. В ее глазах плясали искорки любопытства. Ей всегда нравилось наблюдать за Неелем, а тут такие интересные подробности. Хорошо. Она кивнула, ласково улыбнулась, погладила Мию по голове и продолжила. «Полетим туда сегодня». а на обратном пути крак-то заскочим. «Зачем?» на твоего навестим, зачем еще?» Дело рассмеялось под возмущенные возгласы, покрасневшие до кончиков волос Мии. Нель стоял рядом с кроватью, на которой лежал бледный эдитор. Светило освещало его сероватую кожу и черными трещинами выделяло глубокие морщины у губ. «Простите, если бы не я, «Я попросил сестру, скоро они посетят нас с избранной». Нель замолчал, не зная, что сказать. «Спасибо, мальчик», — хрипло прошептал Эдитер. «Не стоит себя винить, я сам виноват в своей слабости. А избранная — это хорошо. Лишь у избранной есть шанс вернуть мне ноги, чертовых Вирды!» «Мне придется уйти», — Ерта все еще под завалами. Нель печально улыбнулся. «Я лидера, не могу оставить ее». Но и в одиночку пойти не смогу. Нужно взять чудика с собой. Я понимаю. Эдитор сел, помогая себе руками. Я защищу девочек. Он вытянул ладонь, над ней возник и завертелся черный каменный шар. Я потерял ноги, но не силу. Это хорошо. Нель облегченно выдохнул. С вами будет еще громовой, пиковый абсолют. И авторитет Хороса не стоит списываться с счетов. «Место я выбрал безопасное в небольшом городе республики. Не тревожься!» Эдитер похлопал его по плечу. «Иди, оставь меня одного. Мне нужно подумать». Нель глубоко поклонился, искренне выражая благодарность, и вышел. За дверью стояла заплаканная Элика. «Не волнуйся, все будет хорошо. Дело справится». Он приобнял ее и утешающе погладил по плечу. Она лишь кивнула. Нель взял ее за ладонь и потянул в соседнюю комнату. На кровати полу лежал Мора, меланхолично смотря в окно. Услышав звук, он повернул голову и улыбнулся. «А, это вы? Поговорили с дедушкой Эдитром?» Мора перестал волноваться о ногах, когда услышал, что скоро их навестит избранная Жизни. С детства он неукоснительно верил, что храм жизни способен вылечить все. А избранная была жемчужиной храма, его гордостью и одним из будущих лидеров. Окончательно его тревоги развеялись после того, как он услышал, что Илир и Ерта живы. «С ним все хорошо. Нель подошел к нему. Ты как?» «Отлично. Мора осторожно погладил ноги. После пилюль они не болят, я просто их не чувствую. Ерта или Элира выходили на связь?» «Нет. Нель покачал головой. И не скоро выйдут. Оба находятся рядом с сильными одаренными. Опасно». «Логично. Легко согласился Мора». «А что вы про меня избранный скажете? Как я оказался тут, да еще и раненый? И что теперь с Академией делать?» «Не бойся», — Неэль ухмыльнулся. «Все будет в порядке, я позабочусь об этом». «Верю», — кивнул Мора. «Что дальше?» «А дальше?» «Я отправлюсь вниз, искать Ерту». Мора задумчиво кивнул. Элика тревожно посмотрела на Ниеля, но не стала ничего говорить. Все уже знали о его плане. «Хм...» Мора нахмурился. «А как ты туда попадешь? Там же сейчас все под защитой, и тебя и близко к городу не пустят». «Ты забыл, кто уже столько времени живет с нами?» Нель погладил несуществующую бороду. «Хора звездный, старейшина храма космоса, понял Мора». Когда Ерта пришла в себя, то сперва потянулась к кольцу, но его не было. Она открыла глаза. Темно, сыро. Кап. Кап. Капли воды разбивались о камень где-то рядом. Ерта села и застонала. Все тело болело. Она оглянулась. Позади сидел худой парень с длинными белыми волосами и повязкой на лбу. Его одежда помялась, а некоторые части тела были обмотаны кровавыми бинтами. Он смотрел на нее, не отрываясь. Кап. «Очнулась!» Иутл достал из кольца флягу с водой и ловким движением бросил Ерте. Она не успела отреагировать, и фляга упала ей на колени. Кап. Ерта жадно прильнула горлышку и с наслаждением утолила жажду. «Ты кто? Где мы? Как я тут оказалась?» Она вытерла рукавом губы и вопросительно посмотрела на Иутла. «В подземелье под Федерацией Черной Розы». Он проигнорировал первый вопрос. «Меня наняли тебя вытащить, но из-за непредвиденных обстоятельств мы упали вниз». «Неэль смог меня спасти». С облегчением подумала Ерта и постаралась вспомнить все о месте, в котором оказалась. Она знала про подземелье, хоть и была младше Элира на два года. Ей только стукнуло одиннадцать. Мама часто рассказывала им с братом истории про родину. Кап. Ерта огляделась, но уже внимательнее. Рядом с потолка свисал каменный сталактит, с которого каждую минуту-две падала белая капля. Под ним уже собралась лужица. На другом конце пещеры смутно виднелся проход. Вдруг Ерта услышала пронзительный визг. Она поежилась. «На каком мы слое?» И Утал с удивлением посмотрел на нее. Он не ожидал такой осведомленности от обычной девочки. «На сороковых слоях, точно не знаю». Ерта побледнела. Это же уровень абсолютов, она запнулась. "Ниже сорок пятого", мрачно добавил Утол. "Слой, куда только владыки рискнут спуститься", прошептала Ерта, с ужасом смотря на своего спасителя.